Вот и все, что я хотел тебе сказать. Разве только добавлю еще. Будьте любезны, сэр, дышать воздухом в таком месте, откуда слышен звонок. Или стук дверного молотка. Или то и другое. Да, кстати, как это ты ухитряешься дышать воздухом на крыше? Ха! Высовываешь голову из домовой трубы, что ли? А здесь крыша плоская, сударь. И я развел на ней маленький садик. Так, так, деньги там прячешь, старый лис. Мой клад, хозяин, вполне поместился бы в горстке земли, что я насыпал для своего сада. Двенадцать шиллингов в неделю. Такое жалование и мне, старику прятать нечего. Хотел бы я знать, сколько ты на самом деле накопил. Но, сударь... Ну, ладно, ладно. Надо еще полюбоваться твоим садом на крыше. А, а, пр простите, но у меня там гости. Вот как? А, а ты разве не знаешь, кто хозяин этого дома? А, хозяин вы, сударь, а я только слуга. Тот-же, -то я уж подумал, что ты упустил это из виду. Принимает гостей. И где? В моем собственном доме. Пойдемте, сударь. Я покажу вам своих гостей. Вы сами признаете, что они никому и ничему повредить не могут. Склонившись на ходу в почтительном поклоне, так не похожим на все то, что мистер Фледжби мог проделать с помощью рук и головы, Райе стал подниматься вверх по лестнице. Глядя, как старик медленно шагает, опираясь на деревянные перила, подметая ступеньки длинными полами своего черного широкого, словно плащ псердака. можно было подумать, что он возглавляет процессию, шествующую на поклонение гробницы какого-нибудь пророка. Но очаровательный Флешби, вместо того, чтобы обременять свое воображение таким вздором, прикидывал в уме когда у старика начала расти борода, и снова восхитился, до чего же он подходит для роли, на которую его определили. Последние две-три ступеньки подвели их к низкой притолоке, и, согнувшись под ней, они вышли на крышу. Райя остановился, протянул руку и показал хозяину своих гостей.